Глава двадцать 29. Александр открыл дверь чистой, уютной комнаты, совсем не похожей на больничную палату, и пропустил Женю вперед. Она рванулась к нарядной кровати с зеленым шелковым бельем, взглянула на лицо Ирины и заплакала громко, как ребенок. — Извини, мамочка, что я реву. Это стало у меня какой-то дурацкой привычкой. Она еще не может говорить, очень слабая. Шепнул Женя на ухо: "Александр, ты не рассказывай о том, что было, потом как-нибудь". Ирина лежала неподвижно. На бледном лице жили, страдали, радовались и что-то говорили только глаза огромные темно-зеленые озера. Женя присела на краешек кровати, осторожно обняла мать, поцеловала прохладную щеку, погладила бессильную руку. Видишь, мамочка, все в порядке, все закончилось. Ты больше не переживай, выздоравливай. Ты же из-за меня так заболела. Губы Ирины чуть заметно шевельнулись. Женя наклонилась и услышала. Я знаю, синий цвет индиго. Пуля попала в зеркало, а не в тебя. Девушка с собакой, они помогли. Солдат с автоматом, он убил эту, Твое платье в крови, кричал ребенок. Глаза Ирины лихорадочно заблестели, она заметалась на кровати. "Ей плохо", вскрикнула Женя. Александр бросился за врачом. Алена организовала полную программу физической и моральной реабилитации. Во всех комнатах в изысканных базах стояли цветы. В гостиной у стеклянной стены появился антикварный столик, уставленный прелестными серебряными вещицами. Дину ждали массажистка, маникюрша, парикмахер и ванна с молоком и медом. Для Чарли купили особый шампунь с запахом свежих сливок и антистрессовым эффектом. Анна и напекла пирогов с капустой, черникой, клубникой и вишнями. В гардеробной висели новые наряды. Дина подчинялась, ложилась, вставала, протягивала руки для маникюра, ноги для педикюра пробовала пироги, восхищалась палатиме. Но она еще не вернулась. Мысленно она была там, в том логове, с одеялами на окнах, лицом к лицу с безумным и страшным существом. Пока не получалось радоваться счастливому спасению. Дину мучили два эпизода. Крик девочки: "Я приехала, Даша!" И автоматная очередь, прошившая узкое девичье тело на глазах ее близких. Она была опасной убийцей, но ведь у нас нет смертной казни. Неужели нельзя было иначе? Дина стояла сжав руки на террасе, она не видела, как вошел Сергей, но сразу почувствовала его присутствие. Неужели нельзя было иначе? С тоской обернулась она к нему. Я так и знал, что ты будешь меня пытать, вздохнул он. Это железное правило, проверенное практикой миллионы раз. Если преступник после договоренности сдать оружие стреляет, его убивают. Если бы ты помедлила, Женя уже не было бы в живых, да и тебя тоже. Я хочу тебя отвлечь. У меня тут один сувенир, если можно так выразиться. Сергей вынул из кармана пакет с диском. Это еще что такое? Почему-то сразу насторожилась Дина. Диск из камеры хранения Киевского вокзала. Ой, ты посмотрел? Да, конечно. Ничего не. Ой. Но там адрес хозяина Чарли? Да. Выбрасывай его сразу, я не буду это смотреть. Диночка, там бывший адрес хозяина. Теперь это адрес Чарли. Ибо хозяин оставил квартиру по завещанию человеку, который найдет его собаку. Что-то у меня нет настроения слушать послание с того света. Расскажи своими словами. Все просто. Иван Яковлевич Петухов, писатель, историк, очень одинокий человек, приобрел каким-то образом щенка и полюбил его так, как не любил никого и никогда. Жили они вдвоем около года. А потом у хозяина обнаружили четвертую стадию рака. И когда конец был близок, Иван Яковлевич пошел к знакомому нотариусу и оформил права на квартиру на человека, который найдет его собаку, обнаружит это послание и явится вступать в права наследства непременно с собакой. Нотариус знает особые приметы пса, которого, кстати, зовут Чак. Аня Чарли. И убедившись, что это чак и есть, он впишет имя нового хозяина в завещание. Ну, какой странный человек выпустить собаку в свободный полет, затеять такую интригу после собственной смерти. А как, по-твоему, нужно было поступить? Ну, как обычно, поискать добрые руки. Вот он и говорит на косете, что мог бы найти слишком много добрых рук которая, получив квартиру, избавились бы первым делом от собаки. Вообще-то разумно. Значит, квартира должна достаться Вовке Кабанчику? Он же чака нашел, пристроил. Ты знаешь, где он сейчас? После того, как его выпишут из клифа, он придет в дом Жени Абаленской. Она ему там комнату сняла. Так все же просто здорово. Только он не будет Чарлика у меня забирать. Да ладно. Пристроил так пристроил. Вы втроем только к нотариусу пойдете!»